14. «Я открою дверь», — сказал Штиллер, отбирая у демона пузырек с шедевром Зюски. «Это моя работа». Остальные закивали, и Констант, пожав плечами, передал ключнику зелье, должное изобразить кровь могущественного волшебника прошлого. Штиллер заставил язык устройства вновь выдвинуться из стальной стены, и капнул из пузырька в ложечку. Не алая, а розовато-желтая жидкость стекла по желобу внутрь. Дверь бесшумно отодвинулась в сторону. Перед четверкой, прово и демоном лежал неосвещенный коридор. Король резко обернулся, когда шум за спиной сделался невыносим. «В чем дело? Вита, гони всех!» — приказал он отвернулся и добавил сквозь зубы. «Уродцы уже почти побежали!» «Рик!» Капитан Гвардейцев использовал прозвище, кодовое слово, означающее, что информация воистину важная. «Мы нашли бункер в невере!» «Очень плохое место!» «Проклятое!» «Когда все закончится, я...» Король подскочил и отшвырнул ногой стул. Все отшатнулись. Мехинец, до того массирующий его величеству плечи и затылок, торопливо поклонился и выбежал из палатки. «Труби отбой!» — приказал побеждающий монарх. Очевидно, исход сражения его больше не заботил. «Возьми всех! Никаких караульных не оставлять! Заприте казармы, мы отправляемся прямо сейчас! Может быть, уже поздно!» Никто не осмелился задать хоть какой-нибудь вопрос. У Вито появилось выражение лица, будто он прямо сейчас лопнет и забрызгает сапоги властителя своими кипящими мозгами. «Всех!» — повторил король. «И возьмите с собой ключника, который под треугольной площадью сидит». смориште. Смо Над равниной протрубил рожок. Армия короля до того уверенно теснившая врага побросала оружие и побежала прочь в направлении ворот Лена Игил. Воинство дракона недоверчиво глядело вслед без единого вопля торжества. Никто не преследовал. — Можешь сказать, что это? — спросил смертельно бледный Хик у едва держащегося на ногах Минца. «Победа — Победа! Коридор был длинным, прохладным, имел удобный, легкий наклон вниз. Сперва Демон, Прова и Четверка шли молча, потом стали в полголоса строить догадки о том, почему воздух не затхлый, нет пыли и паутины, которым полагалось покрывать все поверхности. Очевидцы вспомнили убитый камень Велмши, его тайный дом, и признали, что сходство в стиле постройки имеется. Точнее, Алисия отметила знакомую форму, а Барч не возражал. Марк Нойн шел шаг в шаг за репендамцем и тревожно следил, будто бы ожидая от мертвеца неприятного сюрприза. Констант показал на густую поросль мха на стыке потолка и стен и, не понижая голоса, объявил, что специальные шушуны жрут пыль до пауков. — И нами не побрезгуют, если чрезмерно задержимся. Ускорили шаг и вышли в комнату, полную книг и староземных устройств, квадратных, серебристых с темными лицами и множеством мелких частей, которые можно было на пол ногтя вдавить в стальное тело. В ящике стола нашлось множество великолепных изображений улыбающихся людей в нелепых белых плащах с пуговицами, какой был у Элмшского бургомистра. Констант ткнул пальцем в одну из фигур. Светловолосого, высокого, с квадратной челюстью трактирного вышибалы, но со смешной маской на носу, состоящей из двух круглых стекол, зачем-то уменьшающих глаза. «Вот финн», — сказал демон, — «фавильное сходство не слишком заметно. Разве что подбородок Бретты». Наемница гордо выпятила названную часть и повращала глазами. Но старое изображение рассматривать не стало. Судя по разочарованному выражению ее лица, Бретта ожидала найти тут легендарное оружие или живых, замшелых старомирцев. Олеся недоверчиво оторвалась от картинки с кривозубо-ухмыляющимся пухлым подростком в рубахе без рукавов и уставилась на рогатого соседа. Только внимательный к незаметным деталям взгляд мастерицы-амулетницы позволял уловить подобие. «Да, это я», — согласился понедельник. «Пострижен только чуток иначе». Амулетница прямо-таки лопалась от ехидства, но спросила только «А что за кругляши у вас с финном на носах сидят? Хотели масляной рыбой обратиться, но передумали?» «Очки!» «Уже не помню, зачем они. Может, тайный знак какой-то. Мы все их носили. Давайте-ка посмотрим, что за наследство нам вам оставил Бицаро». Они стали копаться в Старомирской сокровищнице и через некоторое время вновь сошлись вместе. «Книги, которые я нашел, — сказал Рен, — довольно необычные». Учат, как считать, как землю измерять, как писать стихи разного размера, как готовить суп из овощей. По таким можно учиться, даже не имея ни отца, ни матери, ни другого наставника. Невозможно. — А, по-моему, не так уж и удивительно, — возразил демон Брэдти. Та все еще недоверчиво крутила носом, вспоминая собственные мучительные поиски мастера и восторг после знакомства с Ю. Потом такие книжки стали редкими. Нет, не жгли. Изымали из оборота. Магия, потенциально способная разрушить новый мир. На рыбном базаре каждая стоила как три единорога. В огонь отправились только карты. Картографы, как известно, заклинают дьявола. Встречал я его, дьявола, лорда подземного мира. В забуралевских вулканических пещерах живет. В Элмше кальциол покупает. Издержки жития во тьме. Забавный такой дядька. И пафосный до ужаса. Но на карты ему плевать. Он больше по еде экзотической. За нее и вправду готов поработать. Он мне про карты объяснять пробовал. Говорил, если нарисовать мир на пергаменте и свернуть, изнанка Элмша станет отбрасывать тень на город ночь. Всегда. Мол, понимаешь, что будет, если каждый дурак такой фокус уразумеет. А потом называл меня вассалом, шутник. Требовал дань. Прова и Барч рукописи совершенно игнорировали. Репендамец внимательно осмотрел все помещение сверху, забравшись на стол. А потом, будто уже не раз бывал здесь, стал тянуть и толкать загадочные устройства. И вдруг зал наполнился ярким светом, а из-под пола донеслось тихое мерное гудение, будто этажом ниже проснулась цикада величиной с носорога. Привыкшие к полумраку спутники вскрикнули. Алисия погасила амулет свечу. Прово похлопал щурящегося демона по плечу, напоминающему шипастый панцирь, и без слов вытянул руку в направлении стоящего спиной бартоломеева понедельник пожал плечами он видимо все еще думал о дьяволе спасибо барч сказал он так гораздо лучше базиль зюской ушел жаль я хотел кое с кем насчет здешних шушунов посоветоваться и вообще отличный кот он меня как то дисциплинировал он нас всех «То самое, что ты сказал. Прямо как мастер Ю», — подтвердила Бретта, рассовывая найденные рукописи по карманам. Понедельник Шарашина покосился на наемницу, открыл рот, но так ничего и не сказал. Только непонятно, со звоном треснул сам себя полбу. «Ладно, что уж тут жалеть. Пообещали. Телепат и сам бы с Зюской ушел. Я, — говорит, — призовой кот». Хайнрих обзавидуется, мол, когда узнает. Бретта подошла поближе. «Смотрите, рекомендации по воспитанию детей. Тут целая система, народ. Чему учить, в каком возрасте? Только не пойму, всех детей? Зачем рыбацкому сыну преображение или искусство разгадывания головоломок? Вот тоже часть наследия Финна, уважаемая Бретта» справившись с никому непонятными эмоциями, ответил констант. Так, он постучал когтем по пергаменту. Люди с молодых ногтей привыкают мыслить. Что имеет положительные, но и отрицательные стороны. Мыслитель то и дело изобретает опасные вещи, изменяет себя и других, ищет способы сделать свою жизнь веселее и проще, а не законопослушнее и вернее традициям. Он уважает только людей подобного ему сорта, а не официальную власть. Не верит в богов. А если верит, то на свой особенный лад. Пробуждает гоблинов или взрывает шушинов у себя на чердаке. Мыслитель, подозрительный сосед, скучный приятель и неблагонадежный подданный. Однако, будучи совсем истребленным, тоже нехорош. — Почему? — спросил неожиданно Бартоломео, снова заставив остальных вздрогнуть. «О, парень, ты еще поправишься!» Ничуть не смутился Констант и продолжил. «Если лишить два-три поколения, грамотных, обученных азам научного метода людей, что нам останется? Только шушуны, так называемая личная магия. Надолго ее не хватает». Предприимчивые люди начинают жрать других людей, менее предприимчивых. Король, известный гуманист, запрещает колдовство, чтобы навести порядок. Но чародейство оно как творчество. Нет, как похоть. Если ты вообще можешь, то не удержишься. Пытаться запретить все равно, что пригрозить казнью за икоту. Конечно, варева выкипела из котла, так сказать. И сейчас, я уверен, наши друзья убивают наших других друзей где-нибудь в Омеке или под Мехином. Там много места. Демон ошибался, но не слишком. Сражение к тому времени уже закончилось. Базиль сообщил бы ему об этом. Но кот сидел на загревке у Зюски Занозы, а та на грифоне приятели Константа с времен. Рукодельница летела в Забуролесье, туда, где выросла и стала величайшей мастерицей. Ей давно уже хотелось домой и связать что-нибудь интересное, адскую гончую, например, или вампира.